Лампы неуверенное пламя Непоготь играет на трубе. Ласковыми нежными руками Память прикасается к тебе. К изголовью тихому постели Сердце направляет свой полет. Фронтовая музыка метели О тебе мне, милая, поет. Ничего любовь не позабыла. Прежнему По-прежнему верна. Ранила ее, но не убила И не искалечила война. Помню все, и голос твой, и руки, Каждый звук минувших помню дней. В мягком свете грусти и разлуки Прошлое дороже и видней. За войну мы только стали ближе, Ласковей, прямей, и от того, Сквозь метель войны, мой друг, я вижу встречи нашей нежной торжество. Оттого и лампы этой пламя для меня так ласково горит, И метель знакомыми словами о любви так нежно говорит».